к лицу. Желая быть злым, он оказался просто нудным, припоминая давно забытые истории, которые не имели никакого отношения к делу. В своем ответе он воскрешал те времена, когда Жанен жил на улице мадам в одном доме с мадемуазель Жорж и Орелем и был третьим членом этого семейства. Нисколько не нарушавшим, однако, Согласие достойной читы. Выпад, несомненно, дурного вкуса. Одной из причин излишней суровости Жанена было то, что Дюма изо всех сил старался проникнуть во французскую академию. Избрание Гюго подало надежды всем романтикам. Гюго и сам расценивал это именно так. Академии, как и все остальное, будут принадлежать новому поколению а в ожидании этого времени я буду той живой брешью через которую туда уже сегодня входят новые идеи а завтра войдут новые люди какие люди? Гюго? как человек великодушный думал о Виньи о Дюма о Бальзаке и даже о своем враге Сент-Бёве Дюма же Думал только о Дюма. В 1839 году, после успеха мадемуазель де Белиль, он написал Франсуа Белозу, директору Ревю де Дюмонт. «Поговорите обо мне в Ревю в связи с выборами в Академию и выразите, пожалуйста, удивление, как это могло получиться, что я не представил свою кандидатуру, особенно если учесть, что Ансело представил. И 15 февраля 1841 года. «Замолвите за меня словечко в вашем журнале перед выборами в Академию. Меня нет в списке кандидатов, но я уверен, что все этому удивляются». После избрания Гюго Дюма вызвал к своему старому другу Надье, который сам уже давно был членом Академии. «Как вы думаете, есть ли у меня сейчас какие-нибудь шансы пройти в Академию? Юго уже прошел, а ведь почти все его друзья являются и моими друзьями. Если вам кажется, что ситуация благоприятная, поднимитесь на Академическую трибуну, и от моего имени... Расскажите вашим достопочтенным собратьям, как велико мое желание занять место среди них. Одним словом, скажите им все хорошее, что вы обо мне думаете, и даже то, чего вы не думаете. Однако Дюма никогда не удастся проникнуть в эту дверь. Так же, как и Бальзаку. Но Бальзак умер молодым. Дюма же, хоть и дожил до 68 лет, так и не смог добиться избрания. «Значит, слава может служить препятствием?» С гневом спрашивала Дельфина де Жерарден. «Почему людям, прославленным, так трудно добиться избрания в Академию?» Значит, заслужить признание публики — это преступление? Бальзак и Александр Дюма пишут по 15-18 томов в год. Этого им не могут простить. Но ведь это великолепные романы. Это не оправдание. Все равно их слишком много. Но они пользуются бешеным успехом. Тем хуже. Вот пусть напишут один единственный тоненький, посредственный романчик, который никто не будет читать, тогда мы еще подумаем. Оказывается, излишек багажа является препятствием. В академии такие же правила, как и в саду и туда не пропускают тех, у кого слишком большие свертки. На самом деле, академиков, испугал отнюдь не огромный литературный багаж Дюма. Ведь избрали же они Гюго, который тоже был очень плодовитым автором.